Глава 12 Вы мужчины или где? Идея оказалась плодотворной. Каракатицы не рискнули сунуться в воду вслед за солнцеходом, потеряв его даже как источник гравитационного поля, порыскали над прогнувшимися мостами и вскоре исчезли. Маневр земной машины оказался для них неожиданным. Но и возвращаться хозяева крота тем же путем не стали. «Пройдем через ядро Европы», — решил Кузьма. «Заодно посмотрим, кто живет в океане». Однако интерес землян к жизни в глубинах океана спутника местного Юпитера быстро увял. Сначала вокруг то и дело мелькали всплывающие и погружающиеся насекомые, соединяющие в себе признаки водоплавающих насекомых Земли всех видов, Затем в поле зрения появились знакомые водоросли, соединявшиеся в целые панцирные сети, и на этом движение в глубинах океана вокруг погружающегося солнцехода прекратилось. Сети ушли вверх, насекомые пропали, мрак завладел бездной, воды океана опустили. В такой темноте крот опускался сквозь толщу воды до самого дна. Затем на мгновение показались какие-то фосфорицирующие акулы, стремительно проскочившие мимо гигантские грибообразные сооружения, больше похожие на выращенные специально продукты питания, и океан Европы кончился. «Я думал, мы встретим строителей мостов», — пробормотал разочарованный Кузьма. «А я рассчитывала познакомиться с друзьями», — приуныла Катя. Хасид промолчал. Он был самым прагматичным из всех и разглагольствовать впустую не любил. Санцеход включил бур. Вокруг него сомкнулись сначала ледяные пласты, а потом силикатно-реголитовые породы верхнего слоя планеты. «Пойдем медленно или быстро?» – спросил Дев. «Нет смысла идти медленно», – проворчал Кузьма. «Мы не исследователи. В таком случае прошу вводную по выходу из тела спутника», так как мы выйдем на другой стороне через 35 секунд. Сквозь воду пойдем медленно. Как прикажете. Солнцеход увеличил скорость, и пассажиры оказались как бы в коричневом, постепенно краснеющем и светлеющем тоннеле. Скорость аппарата не позволяла видеть горные породы Европы. Мелькнула ослепительно желтая сфера, ядро планеты. Тоннель начал гаснуть, темнеть, стал коричневым и почти черным. Затем вокруг разлился зеленоватый кисель придонного слоя, освещенного струей распада материи, и скорость движения упала. Инк выключил бур. Крот вошел в воду океана, пронзив всю планету меньше, чем за минуту. Мимо потянулись какие-то дырчатые полотнища, узловатые лианы, складывающиеся в мощную систему водорослевых сетей океана. Проплыли сферические и дынеобразные объекты, светящиеся и темные, показались суетливые насекомые. С каждой минутой мрак раздвигался. Сменившись сперва зеленовато-коричневой жижей, которая вскоре посветлела до прозрачной желтизны, и солнцеход вынырнул из воды в сотни метров от опоры моста, уходящего в обе стороны до близкого горизонта. Солнца не было видно, и поверхность океана освещала пушистые, жемчужно-зеленоватые громады Юпитера. «Так мы ничего не выясним», — сказала Катя с тоном. «Может быть, центр цивилизации находится вовсе не на Европе?» — предложил Кузьма. «А где? Дальше, на спутниках Сатурна или Урана, на них самих? Мы вообще не можем понять, кто с кем воюет». Ходя рассудил правильно. Мы появились здесь уже после войны, где победила цивилизация этих каракатиц. Она уничтожила жизнь на земле. Мы не можем утверждать это стопроцентно. Согласен, не можем. Зато мы нашли завод по изготовлению сферы зеркал. Ну и что? Одно из них сидело в солнце. Мы через него и вышли. Все равно неизвестно, кто его создал и для чего». Понятно, для чего запускать в звезды, имеющие гуманоидные цивилизации. Зачем же владельцы запустили зеркало в местное солнце, если тут нет гуманоидной цивилизации? Может быть, они уже знают, что появится человечество. Или же здесь была гуманоидная цивилизация. Все равно они вредят сами себе. Не спорьте, гуманоиды, заговорил Хасид. Катя права. Надо определить, что же тут происходит. Предлагаю следующий план. «Летим к Сатурну, ищем центр всего этого безобразия, пытаемся договориться. Если понадобится, слетаем и к Урану, и к Нептуну. Ну а коль не получится установить контакт, придется захватить языка и допросить». «Какого еще языка?» — фыркнула Катя. «Пленного», — буркнул Кузьма. «Я против». «Баба-яга всегда против. Предложи свой вариант». «Не знаю, лучше все же договориться с ними мирным путем». «А ежели не удастся, тогда и решим, брать языка или нет». Мужчины раскрыли коконы кресел, глянули друг на друга. «Что бы мы без нее делали?» — глубокомысленно сказал Кузьма. «Не знаю», — столь же философски ответил Хасид. «Шутники», — грустно улыбнулась Катя. Кузьма внимательно посмотрел на девушку, вылез из кокона, подошел, обнял. Хасид понаблюдал за обоями, потом что-то сказал Деву. Через минуту ловкий кип приволок под нос с напитками. Хасид самолично налил в бокалы вина, подал друзьям. «Предлагаю выпить за удачу». «Ты же не пьешь», — хмыкнул Кузьма. «Иногда необходимо себе позволить». Они сдвинули бокалы. Катя задумчиво посмотрела на бокал, играющий рубиновыми искрами, пригубила. «Вкусно». «Крузейра», — сказал Хасид. «Я случайно в баре обнаружил». «Наверное, это запасы Оскара», — помрачнел Кузьма. «Он умел выбирать себе вина». «Какая разница?» «И то правда. Вино допили». «Куда теперь?» — вздохнула Катя. «К Сатурну», — твердо заявил Хаджи Курбан. По сведениям Дева, вокруг Сатурна вращалось более 120 спутников, из которых только 18 имели имена — Самыми маленькими из них считались 12-километровый Пан и 24 километровые Телеста – обыкновенные астероиды, не имеющие определенной формы. Самыми крупными были Епет, Рея и Титан. Последний вообще слыл самым крупным спутником Солнечной системы, чей диаметр превышал диаметр земной Луны и равнялся 5150 километрам. Остальные спутники представляли собой обыкновенные булыжники, покрытые множеством кратеров и не имеющие атмосферы. Сатурн местной системы тоже обладал свитой и спутников разного размера, в том числе десятком больших, многие из которых напоминали те же Рею, Фебу и Титан, но все они имели атмосферы и были покрыты водорослями, как Земля, лесами. Однако не это обстоятельство стало главным сюрпризом гиганта. Здешний Сатурн имел всего два слабеньких кольца, полевое и каменное, состоящее из мелких обломков величиной с полметра. Издали эти кольца вообще трудно было разглядеть, да и вблизи они не производили того впечатления, какое оказывали на людей великолепные кольца Сатурна Солнечной системы. И тем не менее, именно эти кольца оказались заселены насекомыми, протянувшими внутри них своеобразные пучки труб и построившими округлые, напоминающие панцири черепах жилища. Таким образом, вокруг планеты вращались не просто кольца, а эфирные города или скорее заводы по производству тех же насекомых так как земляне заметили, что к панцирям черепах часто пристыковываются гигантские банановидные транспорты, в которые грузятся толпы насекомых. «Еще одна производственная структура», — заметил Хасид, когда солнцеход достиг Сатурна и облетел его пятнисто-полосатый пушистый шар кругом. «Здесь делают роботов, которых потом используют внутри системы». Я надеялся, что насекомые представляют собой местное население, признался Кузьма. А это солдаты. Точно, всплеснула руками Катя. Их используют в качестве рабочих и солдат. Но кто? Где сидят сами хозяева, управляющие солдатами? Наши аналитические возможности ограничены, пожал плечами Хасид. Мы не в состоянии не расшифровать их передачи, не выявить центр управления. Предлагаю действовать по намеченному плану. — Взять языка? Ты против? Катя против. — А если ваш язык ни черта не скажет, — язвительно заметила девушка, — возьмем другого, потом третьего, четвертого. Предложи свой план. — Если бы он был, — со вздохом призналась Екатерина. — Дев, пошли по спутникам, начни с самых крупных. Не обнаружим метрополию, полетим дальше, к Урану. Солнцеход послушно отвернул от колец Сатурна, посверкивающих трубами водорослей, в лучах звезд и далекого Солнца, нашел ближайший спутник и направился к нему. Это был 500-километровый шар из водяного льда, напоминающий знакомый всем Энцелад. Но если настоящий Энцелад имел довольно слабенькую атмосферу из водяных паров, азота и углекислого газа, то местный был едва виден сквозь толстый воздушный слой, давление которого у поверхности планетоида достигало почти трети земного. Правда, жизни на нем не было, судя по практически пустым ледяным равнинам, покрытым гейзерами и водными вулканами. Лишь изредка глаз натыкался на отдельные строения, похожие все на те же панцири-черепах, Но никто вокруг них не бегал, не суетился, насекомые отсутствовали, и этот небольшой мирок явно не годился для заселения, либо только готовился к заселению неведомыми хозяевами системы. Затем солнцеход посетил псевдомимас, также имеющий плотную атмосферу, и псевдотитан. Насекомые там шевелились вовсю, что-то делали, но что, понять было невозможно. Зато на Титане, окруженном метановой азотной атмосферой, обнаружилась настоящая цивилизация, создавшая заметную из космоса инфраструктуру. Земляне обрадовались, разглядывая в окнах дальновидения странные ажурные башни и грибообразные сооружения, скрученные вокруг действующих вулканов, но найти столицу Титана не смогли. Во-первых, все города мало чем отличались друг от друга. Во-вторых, стоило кроту сунуться в атмосферу спутника, как рядом мгновенно выросли грозные каракатицы, рыщущие в поисках невидимого, но обладающего мощным гравитационным полем пришельца. Вероятно, они получили от других стражей цивилизации необходимые данные и целенаправленно искали чужака, проникшего в их владение. Во всяком случае, обнаружили они солнцеход быстро и тут же устремились в атаку, верно определив его координаты. Снова рубка управления крота накрыла волна необычных вибраций, от которых не спасала колоссальная ядерная защита аппарата, рассчитанная на пребывание внутри звезд. Пришлось бежать. Вряд ли каракатицы могли преодолевать пространство с такой же скоростью, что и земная машина. Им достаточно было струнных технологий, которыми они владели не хуже земных спейс-машин. Однако Хасид счел обычное отступление опасным и направил Крот испытанным путем вниз, в недра Титана. Выдержали еще одну резонансную встряску от выстрелов каракатец, погрузились в одно из метановых озер, потом в верхний слой тектоносферы планеты остановили солнцеход. Вылезли из кресел посовещаться и размяться. Стража озверели, озабоченно сказал Кузьма, не означает ли это, что центр местной жизни располагается на Титане? Мне так не кажется, сказала Катя. Они одновременно посмотрели на спутника. Энергии у нас много, но мы плохо защищены, сказал Хасит рассудительно. Либо надо искать защиту от оружия сторожей, либо способы выхода на струнные режимы. Мы говорим о другом. Титан мало чем отличается от Марса, Катя права, здесь нет местного правительства. Однако на нас сразу напали. Это означает лишь одно. Спутник Юпитера играет какую-то важную роль в цепи других планет и спутников, где занято большинство киберов-насекомых. «Ты же хотел одного из этих киберов взять в плен!» «Я бы хотел взять языка из команды каракатец, но вряд ли это достижимо!» Кузьма потер переносицу пальцем, покачал головой. «Елки-палки, это же идея! Надо подкраулить одну из каракатец, протаранить и взять кого-то из экипажа в качестве языка!» «Идея может быть и хорошая, — сомнением проговорила Катя, — «но нас только трое!» «Не имеет значения. Расконсервируем вицев, вооружимся психотроникой, они и пикнуть не успеют». «Насчет пикнуть не знаю», — сказал Хасид, подумав. «Но попробовать можно. Хотя я бы все же сначала махнул Курану посмотреть, что там делается. А ты за время похода поработал бы с Девом над экранировкой. Против оружия «Кракатец» у нас нет защиты». Кузьма хотел по привычке возразить, что до сих пор они справлялись, однако передумал. С трудом удержал зевок, виновато улыбнулся. «Спать хочу». «Идите отдыхайте», — великодушно предложил Хасид, — «я подежурю». «Не хочу», — сердито сказала Катя, — «пусть идет один». «Тогда, с твоего разрешения, я тоже пойду». Катя бросил на друзей уничтожающий взгляд. «Слабаки». «Можете спать, пока не надоест. Я и без вас обойдусь». «Только не экспериментируй с аборигенами», — проворчал Кузьма. «Не вмешивайся в их жизнь. Сама решу, что мне делать». Мужчины обменялись взглядами вышли. «Как ты думаешь, она не станет рисковать?» — спросил Кузьма. «Дев за ней присмотрит», — ответил Хасид. «И даст нам знать, ты действительно устал?» Кузьма сморщился. «Надоело все». «Мне тоже». «Но ведь нам некуда деться. Обратно в солнце, искать дорогу назад. Здесь надо разобраться. Завод «Сферозеркал» не должен существовать». «Да понимаю». Они добрались до отсека отдыха, вымылись в душевых кабинах, улеглись в спецгамаках. Кузьма тут же уснул. Хасид какое-то время вслушивался в тишину отсека, лежа с открытыми глазами, подсоединился к Деву. «Что нового?» «Ничего» коротко доложил Инг, «Вошли в воды озера. Наблюдается что-нибудь интересное? Водоросли, если это, конечно, водоросли. Разбудишь меня через два часа, если ничего не случится. Слушаюсь, сэр. Кто тебя научил отвечать, сэр? Человек по имени Оскар Мехти. Не называй меня больше сэром. Лучше сударь». «Хорошо, сударь». Хасид уснул. Кузьма проснулся сам, Вяло поинтересовался, «Ты еще спишь?» Никто ему не ответил. Он повернул голову, обнаружил пустой гамак и рывком сел, помассировал шею, помахал руками, встал, оделся, на ходу беседуя с Девом, и через несколько минут поднялся в рубку солнцехода. Его встретила тишина. В рубке никого не было. «Не понял», — пробормотал он, озираясь, «Дев, где они?» — Вышли, — ответил Инк лаконично. — Куда? — Наружу. — Зачем? — изучают сюрприз. — Какой сюрприз? Что за ерунда? Насколько мне известно, у вас сегодня день рождения. Они вспомнили об этом, а потом обнаружили сюрприз. Полковник Хаджи Курбан сказал, что для вас, сударь, это будет сюрпризом. Кузьма открыл рот и закрыл, внезапно осознавая, что ему и в самом деле исполнилось 30 лет. «Черт побери, забыл!» «Поздравляю, сударь! Благодарю! Раньше ты называл меня сэром! Ваш друг изменил установку. Называть вас как раньше?» «Нет, не нужно!» Кузьма заторопился. «Я тоже выйду. Где они сейчас?» «Мы нашли небольшой островок в местном море. На острове обнаружены необычные формы развалины». Похоже, что это след другой цивилизации. «Гуманоидный?» — затрудняюсь ответить, сударь. Кузьма бросился вон из рубки, добрался на лифте до десантного отсека, натянул спецкостюм, позволяющий находиться в открытом космосе, и упругий язык инвертора вынес его сквозь лопнувший корпус солнцехода в мир местного Титана». Крот сидел в породах острова выпуклым щитом, припорошенным пылью и присыпанным мелким гравием. Он не садился на остров сверху, как космический корабль, а вылез из-под земли и потому казался просто деталью ландшафта, хотя и очень ровный, геометрически правильный. Сам остров был невелик, на 2-3 километра и совершенно пустынен, если не считать какой-то полуразвалившейся постройки на его вершине, смахивающей на шлем хоккеиста. Высота этого шлема, отливающего желтоватым металлом, достигала 20 метров, диаметр 10. Никого возле постройки не было видно. Чувствуя непривычную легкость во всем теле, сила тяжести в этом мире была едва ли не втрое ниже земной, Кузьма в припрыжку направился к шлему, отмечая боковым зрением другие детали пейзажа: груды камней, ложбины, редкие скалы, округлые ямы, похожие на метеоритные кратеры. Небо здесь имело густо-синий цвет с розовыми прожилками, ничуть не напоминающими облака. Солнце, яркая звезда над горизонтом, казалось желтой лампочкой. Вода Метанового моря приобрела вблизи острова темно-зеленый цвет, наливаясь синью к близкому горизонту. И еще одну любопытную деталь заметил Кузьма. Остров был окружен самой настоящей изгородью изгнутых жердей и водорослей, соединяющих жерди в единый забор. Но размышлять об этом он стал позже, когда встретился с друзьями. Катя и Хасид вылезли из шлема через дыру в его основании и замахали руками. «Поднимайся!» — послышался голос девушки. Кузьма послушно взобрался на холм. Вблизи шлем еще больше был похож на строение, возведенное человеческими руками. «Как вам удалось найти это чудо?» «Случайно, Дэв увидел, показал», — объяснила Катя. «Мы решили сначала исследовать находку, а потом рассказать тебе». «Кстати, поздравляю с днем рождения!» «Спасибо. Целовать буду дома, здесь температура под минус 120 и костюмы не позволяют. Желаю всего всегда добиваться. Вместе с тобой, если позволишь». «Позволю», — милостиво согласилась внучка лопары «Я тоже поздравляю», — присоединился к ней Хасид. «Подарком эту конструкцию назвать трудно, и все же мы ее тебе презентуем». «Что это?» «Внутри практически пусто, но моя интуиция подсказывает, что строили башню не насекомые. Люди и не люди, но близкие к ним по восприятию мира существа. Может быть, гуманоиды», — добавила Катя. «Дев оценил пропорции башни. Они близки нашему золотому сечению. Все постройки насекомых созданы в соответствии с другой геометрией». «Какой?» Я слабо разбираюсь в терминах, но Дев сказал, что все мосты, даже вон тот забор, девушка ткнула пальцем в недалекую изгородь, изготовлены по законам отстающего вурфа. «Чего-чего?» «Вурф — это математическое отношение частей конструкции», — сказал Хасид. «Наши мечети и ваши православные храмы построены по законам золотого вурфа. Здесь же почти везде используются фазовые гармоники вурфа». «Зачем? Наверное, они дают какое-то преимущество для создателей». «Это не главное», — перебила мужчина Катя. «Мы наткнулись на некий след другого разума, с которым можно было бы завести дружбу». «Вы заметили, что остров окружен?» — сказал Хасид. «Не значит ли это, что хозяева Титана создали нечто вроде индийской резервации?» «К чему ты клонишь?» Надо поискать другие острова с такими же сооружениями, где еще живут аборигены. А если это просто древний храм, культурное наследие предков, так сказать? Вполне допускаю. Можем ничего не искать, сразу направимся к Урану». «По-моему, идея Ходи имеет право на существование», — сказала Катя. «Времени у нас много, почему бы не облететь спокойно Титан и поискать резервации?» Кузьма помолчал, разглядывая дырчато-металлическую башню, напоминающую человеческие сооружения. Показалось вдруг, что она шевельнулась. «Осторожнее, судари и сударыне, напомнил о себе Инксон Сихода. «Объект излучает в инфрадиапазоне». «Что это значит?» — насторожился Хасид. «Внутри объекта объявился источник энергии». «Почему ты нас не предупредил?» «Излучение появилось только сейчас, и оно усиливается». «Уходим!» – скомандовал безопасник. Однако отступить земляне не успели. Шлем внезапно шевельнулся, как живой, и упал на людей! Вскрикнула Катя. Хасит мгновенно развернул турель плечевого универсала, дал очередь. Кузьма отстал от него на долю секунды. Плазменные пули прошили металлические фермы башни, но особого вреда шлему не причинили. Не успели люди включить и антигравы костюмов, способные унести их подальше от этого места. Вокруг землян выросли стены башни, стемнело. Шлем перестал двигаться. «Все живы?» — сдавленным голосом произнес Кузьма. «Не стреляйте!» «Я не могу двинуться с места», — пожаловалась Катя. «Да, зажало хорошо», — отозвался Хасид. «Надо было взять Эймсы». «Хотя освободиться можно. Настройте универсалы на лазерные импульсы». «Подождите, ничего не предпринимайте», — торопливо проговорил Кузьма. «В чем дело? Башня не просто упала, она ожила». Хасид помолчал. «Допустим, и что? Подождем, что будет дальше. Если бы этот индеец хотел нас убить, мы, наверное, были бы уже мертвы». «Ходя, потерпи», — поддержала Ромашина Катя. «Освободиться мы всегда успеем. Дев поддержит». «Неужели ты ничего не чувствуешь?» «Что я должен?» — начал Хасид, замолчал. В следующее мгновение в головах землян прошумел холодный, потрескивающий разрядами ветер, и они услышали странный дрожащий голос.